Лекция третья. Первобытный синкретизм. С чего начинается культура? Мы довольно долго здесь живем, на Земле. Долго, конечно, по нашим понятиям. Для нас, кратковечных людей, 4 миллиона лет – это почти вечность. Но для Земли это ничтожно малая величина – самой-то Земле уже 7 миллиардов. Эти цифры должны бы впечатлять, но мы живем в гигантские, преувеличенные времена. Слова «миллион» и «миллиард» так часто звучат, что мы почти не видим разницы между ними. Чтобы убедиться, что мы новички на этой планете, представим всю жизнь Земли как сутки. Сколько времени занимает в этих сутках человеческая жизнь? Не жизнь отдельного человека, а вообще человека как биологического вида, начиная с прямоходящей обезьяны или одухотворенной глины. Две минуты. Всего две минуты, как мы подобрали земли кремневый обломок, Ставший всей будущей материальной культурой, за две минуты мы построили пирамиды Стоунхендж, открыли Америку и улетели в космос. А Земля, кажется, еще и не успела обратить внимание на то, что мы родились. Но, по правде сказать, мы построили культуру не за две минуты. Нет, гораздо быстрее. Первые зачатки культуры – становится заметно только 60-40 тысяч лет назад. Это тоже довольно давно, но все-таки культура не так стара, как человек без культуры. Если на этот раз мы представим одними сутками жизнь человечества и отмерим пропорциональный возраст культуры, выяснится, что от каменного топора, До синхрофаза прошло примерно 14 минут. Так что культура – вещь молодая, и никто не знает, почему она вдруг появилась. А она появилась вдруг. Зачем можно только фантазировать? В науке проще называть такие явления спонтанными, то есть самозарождающимися. Почему появился мир, его время и пространство, никто не знает. Вероятнее всего, он появился вдруг. Первоначально было, хотя слово «было» не очень подходит для разговора, потому что предполагается, что начало времен уже началось, а оно еще не начиналось. Но ладно, с этой оговоркой, скажем, было. Так вот, было первородное ядро из предельного сгущения времени и пространства, которые не отличались друг от друга. И вдруг это ядро взорвалось и образовалось пространство, расширяющееся во времени. Так появилось мироздание, и мы об этом слышали не раз. Это, конечно, только теория, но убедительная теория. Точно так же вдруг появилась культура. Человек жил на Земле довольно беспечно, хотя не знал об этом. По сравнению с нынешней жизнью мы были гораздо более успешны. Антропологи уверяют, что до открытия культуры рабочий день человека – составлял три с половиной часа. Всё остальное время мы предавались праздности и размножению и даже не подозревали, что счастливы. Да, мы жили недолго, но никто не знал, что такое долго, поэтому, возможно, не грустили. И вдруг повсеместно появились ростки культуры и нельзя с уверенностью сказать, что на ее появление что-либо повлияло. Она появилась вдруг, как мироздание в теории первородного ядра. И пространство, и время культуры стали стремительно развиваться. Сначала шаг за шагом, потом стадий за стадием, потом длинными географическими милями, Сейчас счет уже идет на парсеки. И никто не знает, зачем она нужна. Среди многих научных фантазий есть и такая. Человечество, как и все биологические виды, боролось за превосходство над другими обитателями Земли. Это и послужило развитию человеческого разума. Разум породил культуру, культура позволила доминировать над миром. Теперь, несомненно, человек, если и не хозяин Земли, то уж точно главный среди животных. И, подозревает наука, может быть, культура, выполнив свое предназначение, теперь склонится к закату. Человек перешел на новую эволюционную ступень. И теперь культура в том виде, в каком она существовала 30, а может, 60, тысяч лет больше не нужна ему. Да, конечно, культура большая. Умирать она будет долго. На наш век хватит. Или нет? Давайте представим себе человека каменного века как раз сорок тысяч лет назад. Мы поселимся всем нашим племенем где-нибудь неподалеку от современного курортного городка, скажем, в Ницце. Хорошее место? Хорошее. И вот мы выходим в окрестностях Ниццы из нашей пещеры. Кругом тундра, мхи или шайники. Идёт редкий снег, очень холодно. Легкая шерсть, которая еще сохранилась на нашем теле, не спасает нас от холода. И вот вы, зябко кутаясь в шкуры, Выходите из вашего обиталища. Что вас там ждет за пределами пещеры? Фауна. Что за фауна? Мамонты, саблезубые тигры, огромные лохматые носороги, раза в два побольше нынешних. Бизоны. Лошади пока еще не ярко выражены. Вот примерно с кем приходится общаться. А как же люди? Да, есть еще и люди, но обратите внимание, культура в самом своем начале. То есть ваши соседи на редкость некультурные. Иметь соседей вообще-то тяжкий крест, а в особенности на этапе палеолита. Так что радости от общения с людьми тоже немного. Земля еще совсем новенькая, её то и дело трясёт природные катаклизмы. Земля до сих пор одно из самых вулканически активных тел Солнечной системы. Болезни и смерть откуда они придут? От животных, от людей или вообще непонятно откуда? Вы еще не знаете таких слов, как сон, явь, день, ночь, Кошмары, которые к вам приходят во сне, не отделяются от повседневности. Так что отдых после ужасного дня вы находите только в кошмарных сновидениях. Иными словами, жить, в общем-то, страшно. Вот каковы условия вашей жизни. Нравится вам так жить? Не очень. Боязно? Да. Теперь совершенно неожиданно мы покидаем пору палеолита, и обращаемся к такой, казалось бы, чуждой нашей теме области, как дошкольная педагогика. Бывает, что детей мучают ночные страхи. Что рекомендуют психологи и педагоги в таких случаях? Ребенку предлагается свой страх нарисовать. Вы нарисовали страх. У него же нет лица. Нет. Значит, вы не изобразили его, потому что страх нельзя увидеть и пощупать. Вы символически выразили свой страх. Появился символ страха на листке бумаги. Дальше что? Его можно либо сжечь, либо порвать, либо спрятать в ящик стола. И тогда страх становится нераспространенным вокруг вас. Не может прийти откуда угодно, когда родители ночью гасят свет. А теперь этот страх лежит в ящике стола. По сути, что такое этот рисунок в ящике стола? Это первобытный идол, тотем. Создано святилище своего личного страшного и злого божества. Стремясь закодировать чарами символа свой страх, вы в сущности воссоздаете первобытную культуру. Культура начинается со страха перед пространством. Человек каменного века подходит к стене, и рисует свой страх. Припомните, какие сюжеты из живописи каменного века приходят вам на ум? Кого рисовали древние люди? Мамонтов, кабанов, бизонов, лошадей, носорогов, медведей, тигров и львов. Никогда не вдохновляют палеолитического художника Рыбки, птички, цветочки. Человек рисует всё самое страшное. Мы догадываемся, ему присуще стремление выразить свой страх в символической форме. Чтобы страх локализовался. Чтобы он не был рассредоточен в пространстве, а чтобы сконцентрировался в определенном месте подле рисунка. Первая форма творчества художников палеолита — это первобытный фетишизм. Фетишизм, а слово «фетиша» французского, из португальского пришло во французское. Амулет, волшебство. Что такое первобытный фетишизм? Поначалу вы как художник каменного века, рисовать, разумеется, не умеете, равно как воять строить. Вы пользуетесь тем, что под руками. И первоначально все ваше творчество сводится к тому, что вы берете какой-нибудь предмет и решаете для себя. Вот, это мой Бог». До нас доходит очаровательная скульптура палеолита. Вот рельеф. Два бизона на стене. Но это не бизона в строгом смысле. Это известняковые намывы, похожие на бизонов. Художник каменного века увидел в них бизонов и подрисовал им бороды. А вот трогательная сцена «Папа-мамонт», «Мама-мамонт» и «Мамонтята». Но и это не скульптура в собственном смысле слова. Это сталагмиты. Художник только лишь пририсовал один глаз первому мамонту. И природное образование превратилось в скульптурную группу хотя рука художника только слегка коснулась ее. Возьмем культуру гораздо моложе, чем палеолит. Самое начало древнегреческой культуры. Греков – периода Новокаменного века, Неолита. Вы представляете древнегреческих богов по сказкам Куна. Есть такая книга. Николай Альбертович, «Легенда и мифы Древней Греции», которую правильнее было бы называть «Что рассказывали древние греки и римляне о своих богах и героях» 1914 год. Многие ее читали с большим удовольствием. Это красивые истории, которые писатель и педагог пересказал главным образом для учениц царских гимназий. Эти сказки основываются на записях мифов. А мифы-то записывают тогда, когда в богов уже не особенно верят, потому что мифы зарождаются раньше, чем появляется письменность. И какими были тогдашние боги, представить себе очень трудно. Так вот, когда мы пытаемся представить греческих богов, мы видим их воплощенными в великой скульптуре античности. Вот такие они были, боги, красивые и из мрамора. Эта скульптура появилась совсем недавно, в V-III столетии до Рождества Христова, то есть ей чуть больше двух тысяч лет. А бог каменного века Это вертикально стоящий камень. Ледник оставил этот камень лежащим горизонтально. Но, повинуясь первому проблеску религиозного чувства, первобытные люди в необъяснимом, но всем понятном порыве, с большими усилиями при помощи земляной насыпи поставили его на вертикаль. Всего сходства с живым человеком в этом камне – его стоячее положение. Пока он лежал, он был мертвый, а поставленный человеческой волей ожил. Скорее всего, чаще боги были из дерева, а не из камня, но камень, как ни верти, долговечнее деревянных кумиров, оставивших по себе только археологам заметные ямы. Греческие боги, как и храмы, в дописьменной древности были большей частью деревянными. Причем в деревянных столпах не было никаких проблесков жизнеподобия. Потом из деревянного столба стали вырезать фигуру шагающего юноша-атлета, возможно, Аполлона, или задрапированной девушки, возможно, Коры. Воспоминание о том, что это были стволы деревьев, проявляется в архаической скульптуре VI-V веков до Рождества Христова, когда на смену недолговечной древесине пришел камень. Возможности скульптуры увеличились. Теперь каменные юноши и девушки могли бы широко расставить ноги, раскинуть руки, осваивая пространство. Но этого не произошло. Архаическая скульптура продолжает стоять на вытяжку так, что ее мысленно можно вписать в цилиндр, ствол дерева. Деревянные боги до нас не дошли, но их каменные наследники сохраняют точное подобие предшественников. Первобытный синкретизм в высокой культуре Начиная разговор о значении термина «первобытный синкретизм», мы должны бы обратиться к этимологии, к происхождению слова, и пойдем по совершенно ложному пути. Первоначальное значение слова – это собрание граждан острова Крит. Его исходное значение не дает нам ничего. Слово совершенно утратило связь, с первоначальным своим смыслом. Что же значит синкретизм? Это нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления. От греческого синкретисмос – соединение. Такое определение будет, пожалуй, наиболее верным но не слишком понятным. Синкретизм – это не развлечение, не разуподобление функций предмета или явления. Вот, пожалуй, частный случай синкретизма. В Фивах произошла великая трагедия. По незнанию царевич Эдип убил собственного отца и женился на собственной матери. Мало того, пребывая в неведении, этот мудрый и добродетельный человек прижил от матери царицы и Иокасты четверых детей. Так сколько же детей было у царицы и Иокасты? Получается, что пятеро, ведь ее муж был ей и сыном, А своим детям идип был и братом, и отцом. А они, между прочим, стали еще и внуками собственной матери. Как тут разобраться? Эдип был синкретичным членом семьи. Он совместил в себе разные функции семейных отношений. И нельзя сказать, кем он был в большей степени – дядей, отцом, или братом. Но какое отношение эта душераздирающая история имеет к нашему разговору? В первобытной культуре нельзя различить искусство, науку, религию. Они синкретичны. Все они восходят к тем временам, до возникновения культуры, когда в сознании древнего человека он сам, время, пространство, сон и явь существовали в нерасторжимом единстве. Культура была заложена в его сознание Творцом, дремала, как дремали время и пространство внутри ядра Вселенной. И вдруг силой необъяснимых спонтанных причин Ядро культура взорвалось, и появились науки, искусство, ремесла. Как они появились? И какими они были? Вы – первобытный человек. Вы подошли к скале, нарисовали на ней мамонта. Это живопись? Да, это искусство живописи каменного века. Теперь мы обращаем с вами внимание на то, что рисуем мамонта, медведя, бизона, какое-то свирепое существо. Древнейшие люди рисуют то, что нуждается в изучении. Если они изучали, рисуя, то их рисунки – это первобытная наука. Они осваивали таким образом анатомию агрессивных хищных или промысловых зверей. Человека рисовали не в пример хуже и реже. На этапе каменного века рисунок мамонта – это и живопись, и наука. Различить их невозможно. Древние мечут в рисунок камни. Позднее копья. По сути, это репетиция охоты. Ты повторяешь движения, которые потребуются на охоте. Это же первобытная физкультура. Вы мечете копье с намерением убить душу этого животного, то есть подчинить его себе сначала духовно, на мистическом уровне а затем уже умертвить его физически. Вы верите в это. Стало быть, это первобытная религия. А кроме того, вы сейчас репетируете охоту. Вы же, по сути, играете в нее. Вы же понимаете, что на самом деле вы никакого зверя не убили. То есть, если вы во все это играете, это первобытный театр. Вы танцуете, поете, пляшете при этом. Заметьте, поэзии без музыки и без танца не существует. Так же, как танцы без музыки и поэзии. Еще в IV веке до Рождества Христова совсем недавно Платон, и прочие старики осуждали тех людей, которые играли на музыкальном инструменте и при этом ничего не пели. Это было нехорошо, это был дурной тон. Как это можно? Играть и при этом не петь. А также осуждали поэтов, которые читали стихи, а при этом никто рядом не играл на флейте, или сами себе они не аккомпанировали на кефаре. Это нехорошо, если человек читает стихи без музыкального сопровождения. До IV века разорвать поэзию и музыку было невозможно. До сих пор поэзию, в которой автор изливает свои душевные переживания, мы называем лирика в воспоминании о том, что раньше у поэта в руках была лира. И делим длинные стихи на строфы. Строфа по-русски – поворот. То есть вы допели куплет, танцуя. Дошли до края площадки, там вы сделали поворот. И поете, и танцуете, двигаясь в другую сторону. Так что поэзия – Музыка и танец — это синкретичные явления. Исследуя феномен первобытного синкретизма, возьмем другой срез, удаленный от каменного века. Грецию эпохи классики. Был такой достойный, умный и образованный человек. Его звали Аристотель. Этот Аристотель знал всё. Он был специалистом по физике. Он знал всю физику. Авторитет его был незыблем вплоть до эпохи Возрождения. Он был специалистом по логике. Он знал всё о том, как нужно мыслить. Он был специалистом по этике то есть он знал, каким должен быть идеальный человек. Он был специалистом по поэтике, то есть знал, как сочинять стихи и драмы. Он был специалистом по метафизике, объяснению незримого мира. И он был специалистом по зоологии, с него началась эта наука. Он был педагогом и воспитателем Александра Македонского. Да, конечно, он был еще и практикующим врачом, то есть он знал все о медицине. Он был энциклопедистом. Он знал совершенно все, что мог знать человек 4 столетия до Рождества Христова. Подумав о даровании Харистотеля, мы можем сказать уже выделились в культуре различные области, например, наука, а в науке выделяются как самостоятельные отрасли медицина, логика, зоология, физика и прочее. Но были люди, которые могли овладеть всеми этими знаниями. Можно ли найти сейчас такого человека, который знал бы все, о мировой культуре. Нет, такого человека нет. Можно ли найти человека, который знал бы всю медицину? Нет. Если человек является великолепным хирургом-офтальмологом, если он может с легкостью удалять катаракту, это не значит, что он может делать такую простую операцию, как удаление аппендикса. Сейчас мир перенасыщен узкими специалистами. По сути дела, всякой современной ученой является гением в крошечной области. Как говорил Казьма Прудков, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. То же самое происходит с искусством. Мы уже с вами видим, что нет искусства театра. Есть театр, оперы, Балета, драматический театр. В драматическом театре будут выделяться направления. Это театр Станиславского, театр брехта театр Парадокса и прочее. Получается, что специалист по классическому русскому балету вряд ли сможет поставить балет «Модерн» в духе Мориса Бежара. Так что первоначально единая синкретическая мировая культура распадается на множество вот таких отдельных областей человеческого знания. Мы можем констатировать, подобно тому, как Вселенная стремится к расширению, точно так же и мировая культура, спонтанно происходящей из протоядра культуры, Постоянно расширяется. Ее духовное пространство становится с течением времени все больше и больше. Первобытный синкретизм в материальной культуре. Как синкретизм проявляется в предметном мире? Вы поднимаете с земли камень и, постучав камнем о камень, делаете первобытный, Каменный топор. Это топор? Да, это топор, несомненно. А может быть, это все-таки молоток? Ведь древние греки называли их громовыми молотами. Да, это молоток, совершенно верно. А может быть, это скребок, которым вы отделяете мясо от шкуры убитого животного? Да, конечно, это скребок. Может, это нож? Это нож. Может быть, это деньги? Вы же можете обменять то, чем режут мясо, на собственное мясо? Ну, конечно, это деньги. А может быть, это игрушка? Ну, если в это играть, то, несомненно, игрушка. А предмет один – это камень? которым постучали о камень. Этот предмет объединяет в себе все функции всех будущих предметов. По прошествии тысяч лет на этапе мезолита, примерно 10-5 тысяч лет до Рождества Христова, мы видим, появляются предметы наконечник копья, наконечник стрелы, сверло, игла, то есть разные функции предметов и для каждой функции свой предмет. Их становится еще больше на этапе неолитической научно-технической революции. Мотыга, гончарный круг, предметы для придения, качества, шило, бусы, Пространство материальной культуры тоже имеет наклонность к расширению. А теперь посмотрите на современное состояние материальной культуры. Сколько появилось предметов, которые еще не так давно казались чудными, странными, смешными выдумками. Если бы я попросил вас подарить мне ножницы, вы непременно уточнили бы, какие ножницы – садовые, маникюрные, хирургические. В третьем веке до Рождества Христова у вас не было бы для этого вопроса, так как ножницы были одни для стрижки шерсти. То есть материальная культура проделывает такой же путь, что и культура духовная. Из синкретичной она становится дискретной. В ней наблюдается разуподобление функций предметов, и для каждой функции оказывается нужен отдельный предмет. Синкретизм в первобытном и детском языке. Третье проявление первобытного синкретизма – это язык. Как мы говорили 40-20 тысяч лет назад, толком никто не знает. Но мы можем восстановить этот древнейший Адамов язык по наблюдениям за детьми. Вы, дитя, идете по улице, видите собаку и говорите «аф-аф». Что это за часть речи «аф»? Для взрослого человека это детское звукоподражание. Взрослые собаки XX века лают гав-гав. Старые собаки XIX века лаяли тяв-тяв. Но ведь ребенок проходит мимо собаки, показывает на нее и говорит нам аф-аф. Он не передразнивает собачий лай. Перед нами, собственно, и есть аф-аф. То есть Аф-Аф – это существительное. Это собака на детском языке. Вот Аф-Аф залаял, издавая звуки Аф-Аф. Дитя оживляется. Аф-Аф, говорит младенец, Аф-Аф. К -аф. какому лексико-грамматическому разряду мы на этот раз припишем слово Аф-Аф? В данном случае это глагол. Ребенок проходит мимо собачьего ошейника. Собаки нет, ошейник лежит. «Аф-аф», — говорит ребенок, показывая на собачий ошейник. То есть это собачий ошейник. И слово «аф-аф» выступает в данном случае как притяжательное прилагательное. Что получается? Одно синкретическое слово «ав-ав» обслуживает все будущие слова взрослого языка, попадающие в смысловое поле собака. В детском языке и, как мы можем предположить, в первобытных выкориках не различаются лексикограмматические разряды. То есть в языке еще не появились такие категории, как имя существительное, имя прилагательное, глагол, междометие. В небольшом количестве первобытных выкриков содержится пока прообраз всех будущих частей речи. И вот постепенно язык меняется, коллективное сознание народов определяет функции слова, появляются части речи. Посмотрите на современное состояние языков. Нам кажется, существует так много разных языков, но, как ни странно, все эти языки происходят из одного пра-языка. Когда-то был единый для всего нашего континента пра-язык, который постепенно распадается на множество иных языков. Большая часть языков Европы восходит к одному из диалектов этого пра-языка – пра-индоевропейскому. Давайте попробуем восстановить какой-нибудь индоевропейский корень. Для этого я расскажу вам о правиле сатем. Лингвисты давно обратили внимание на сходство согласных звуков «с» и «с». К. Посудите сами. Мы даже в латинских словах можем по-разному произносить эти звуки. Кербер, если говорим на классической латыни, и Цербер, если на средневековой. Древнеиранское слово сатэм значит то же, что и латинское слово кентум. А оба они означают наше 100. У них общий проиндоевропейский корень. Только в одном языке корневой согласный произносится как «с», а в другом как «к». Теперь возьмем два внешне непохожих слова. Художник пишет картину. В слове «писать» корень «пис». А как будет картина по-английски? picture корень пик Пара глухих согласных с к соответствует пара звонких з г По-русски мы говорим золото, а по-английски gold Оба слова указывают на какой-то другой, общий для них согласный звук который когда-то звучал в древнем праиндоевропейском языке, а тот, в свою очередь, восходил к еще более древнему праязыку древнекаменного века. Мифологический синкретизм Для начала расскажу вам сказку. Давным-давно богу-царю Ра Надоели люди. Они проявили неблагодарность к Богу Солнце и смеялись над тем, что Он состарился. Он направил в Египет богиню войны и раздора Сахмет в образе львицы Та стала убивать и пожирать людей. Богиня Исида упросила отца остановить бойню. Но унять левицу Сахмед было непросто. Боги пошли на хитрость. В Египет спустились боги шу воздух, и Тот – мудрость, в облике павианов. Они стали резвиться и скакать друг через дружку. Сахмед заинтересовалась потешными кульбитами обезьян. Незаметно павианы, прыгая чехардой, стали продвигаться вверх по Нилу. Заинтересованная Сахмед пошла за ними. Они миновали суданскую Нубию, прошли мимо истоков Нила и оказались в самой жаркой стране мира — Эфиопии. Тут обезьяны чудесным образом исчезли. Сахмед захотела спить но напиться было неоткуда. Но на пути богра дальновидно расположил озеро, полное красного пива. Пиво было повседневным напитком египтян, его варили из ячменя, оно получалось очень крепким и имело красноватый оттенок. Сахмет показалось, что это кровь, Она жадно припала к краю озера и выпила его до дна. Напившись пива, Сахмет почувствовал себя утомленной и очень добрый А когда она проснулась, то не помнила ничего, что было накануне, и превратилась в богиню мира и любви Хадхор в образе коровы. И вот теперь остается нерешенным вопрос. Сахмет и Хатхор это разные богини или это разные проявления одной божественной сущности? Они выглядят по-разному, и у них разные роли, но обе они – инкарнации богини-влаги тефнут. Мы знакомимся с древними мифами, когда их уже научаются записывать, то есть в развитый период культуры. Как правило, в это время люди уже пытаются внести какую-то логику в поступки божеств, и сами божества кажутся им похожими на современных государственных чиновников. У каждого есть свой довольно определенно очерченный круг обязанностей. Но кажется, что изначально все древние боги – это проявление одной божественной сущности, многоликой, со многими именами. Древнейшие египетские тексты рассказывают нам о происхождении богов. Первоначальный мир пребывал в хаосе. Божественные сущности, видимо, уже существовали, но сами не знали об этом, пребывая в инертном оцепенении. Тексты пирамид упоминают, и то однократно, бога Неб-Эр-Чера. Он воскликнул «Хепри!» и появился «Хепри!». Хепри стал испускать семя на собственную тень, и появились боги земли и неба, а от их брака боги воздуха и воды, а дальше и все прочие боги. Получается, что все боги так или иначе – проявление Неб-Эр-Чера. Хепри – это то же самое, что и Ра. В одном из мифов Исида выпытывала у Ра, каково его истинное имя? Ра ответил, что на восходе его зовут Хепри, в зените Ра, и на закате Атум. Мы заметили, что, оказывается, Ра мог и состариться. В эпоху среднего царства в 21 веке до Рождества Христова, стал возвеличиваться город Фивы, у которого почитался свой бог солнца Амон. Чтобы утвердить культ Амона во всем Египте, его стали именовать Амон-Ра. На недолгое время при фараоне Эхнатоне Главным стал культ солнечного бога Атона, который прежде занимал провинциальное положение. Солнечным богом был и Гор, а зримым воплощением бога Гора на земле был царствующий Фараон. По смерти он становился богом Осирисом. Надо сказать, что «фараон» — греческое слово А египтяне называли царя Гор. Воплощением Гора на земле был и сокол. Убийство сокола карало жестокой смертью. Солнце одно, но сколько же солнечных богов мы перечислили, отнюдь не всех. А вот еще труднопостижимый нами пример. В современном обыденном сознании Человек состоит из двух субстанций – тела и души. Гораздо сложнее был устроен египтянин. У него было несколько душ, в частности и субстанция Ба, которая по его смерти соединялась на небесах с Ра. В живописи ее изображают милые, в виде сокола с человеческой головой ба имели все живые существа и она обладала известной самостоятельностью естественно что у богов было не по одной ба например богиню звёздного неба называли хабау имеющие тысячу ба вы знаете что кошка священное животное египтян. Она была зримым воплощением Ба, богини Бастет, покровительницы города Бубастиса. Это довольно авторитетная богиня. Она была одним из 42 заседателей на последнем суде в царстве Осириса. Но она не была самостоятельной богиней так как сама она была Ба, богиней Исиды. Но и Исида была, в свою очередь, инкарнацией Ба, бога солнца Ра. Впрочем, Ра появился не с самого начала времен. Ему предшествовал тему бог первобытного солнца, того солнца, которое еще не отделилось от, от собственной тени. Так что Ра был Ба-Тэму. Но кошка не была Ба-Тэму. Она была одной лишь Ба-богиней Бастет. С мифологическим синкретизмом мы сталкиваемся, даже когда читаем про вроде бы знакомых нам древнегреческих богов. Мы хорошо знаем, кто такая богиня Артемида – это богиня-девственница, покровительница лесов и охотников, одна из 12 олимпийцев. Ее мы всегда узнаем по «луку в руках» и «лане». С этими атрибутами ее обычно изображают. Но в таком виде – Ее можно было увидеть в Европейской Греции. Стоило нам приехать в город Эфес, один из крупнейших городов на побережье Малой Азии, как мы увидели бы удивительную фигуру. Древняя деревянная Артемида, покровительница Эфеса, уродлива, покровительствуя плодородию, Она обладала множеством грудей, а некоторые исследователи уверяют, что это овы – яйца. Есть богиня Илифия, покровительница женских родов. Но Илифия и Артемида – это две инкарнации одной сущности. Помните историю первой великой посредственности? Этого человека звали Герострат. У него не было никаких особенных заслуг и дарований. Зато его снидало неисцелимое желание прославиться, пусть даже ценой собственной жизни. В Эфесе стоял храм Артемисион, одно из чудес света, самый большой храм древнего мира. Большей частью он был деревянным, так что Герострату удалось спалить его. Имя Герострата, это было объявлено на улицах Эфеса, подлежало забвению. Можно было разбудить любого грека среди ночи и спросить, чьё имя ты должен забыть, и всякий без запинки бы ответил Герострата. У И сомневающихся у людей возник вопрос к богине и жрецам. А как получилось, что Артемида не смогла защитить свое самое знаменитое святилище? Ответ сам собой нашелся по прошествии двух десятилетий. Всё дело в том, что в день, когда горел Артемисион в далёкой Македонии, Жена царя Филиппа, Олимпия, произвела на свет сына Александра. Вы догадались, в чем было дело? Естественно, рождение такого царя, как александр Македонской, не могло обойтись без присутствия и помощи богини Илифии. Вот почему Артемида не доглядела за собственным храмом. Ее словно и не было вовсе, она в образе Илифии хлопотала у ложа македонской царицы. Вы знаете, что богиня Луны – это Селена. Но на самом деле это тоже Артемида, но в другой инкарнации. Она называется другим именем, а сущность та же самая. Богиня подземного царства, ночи и перекрёстков, с тремя лицами, со змеями вместо волос, носит имя Геката. Это тоже Артемида. Получается, что в давно прошедшие времена была какая-то единая сущность, которая по-разному проявлялась в разных случаях и снискала за это разные прозвища и постепенно эта единая сущность стала оформляться в разных богов с несходными именами и внешностью. Мы говорим, Ника – это богиня победы. На самом деле изначально Ника – это инкарнация Афины Паллады. Мы говорим, бог солнца – Гелиос. Но Гелиос на самом деле изначально Зевс но в новой инкарнации, то есть это та же сущность, но в другом проявлении. Кажется, что нам никогда не понять этот архаический принцип совмещения разных божественных сущностей в одно синкретическое целое. Но так ли нам чужда эта идея? Разве нет ничего подобного в христианской религии? А что такое, по сути, Догмат о Троице, как несинкратическая формула. Вот посмотрите, обращаются к Христу, спрашивают Его о конце света, на что Христос отвечает, что «О же том или часе никто не знает ни ангелы Небесный, ни Сын, но только Отец». То есть Бог-Сын не знает, когда будет конец света. Это знает только Бог Отец. Но при этом Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой это одна сущность. Или, например, скользкое место в Евангелии от Луки, когда Христос говорит, что Иоанн Креститель это пророк Илия. Пророк Илия единственный из персонажей Священного Писания, кто заживо был вознесён на небо в Ветхом Завете это давно прошедшие времена по отношению к приходу Христа. Получается, что Илия и Иоанн креститель это в общем-то одно. Лука привел слова Ангела, который говорит о еще не родившемся Иоанне Крестителе, как о том, кто придет в духе и силе Илии. А вот слова Иисуса и спросили его ученикиго,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 об Иоанне-Крестителе. Христианское вероучение отрицает реинкарнацию, то есть переселение душ. Но что имел в виду Христос, когда сказал, что Илья и Иоанн-Креститель – это одно и то же? Не сталкиваемся ли мы вновь с отголосками первобытного синкретизма? Теперь посмотрите, по каким законам существует миф. Карл Густав Юнг попытался объяснить происхождение мифа. Что такое миф? Это коллективное сновидение. Вы сразу думаете, это поэзия какая-то. но ну как можно коллективно видеть сны? Но Юнг дает второе пояснение. А что такое сон? Это индивидуальный миф. Что имеется в виду? Чтобы понять, что такое мифологическое сознание и как создаются коллективные сновидения, я вам расскажу только про вещи, про которые никому не рассказываю. Это моя детская тайна, которой меня никто не учил. Это странные игры, в которые я играю сам с собой. Когда я захожу в подъезд своего дома, мне почему-то очень важно добежать до лифта по красным клеточкам кафеля на полу. Не по белым, заметьте, которых больше, а именно по красным. И лучше всего зайти в лифт раньше, чем дверь в подъезд захлопнется. А если уж двери лифта закрылись Раньше, чем захлопнулась дверь в подъезд, это очень хорошо. Выйдя из лифта, я стараюсь открыть дверь в квартиру и зайти туда раньше, чем закроются двери лифта. Если мне это не удается, то, конечно же, коврик, на котором я стою, проваливается. В раздумьях я иду по улице или по станции метро и вдруг обращаю внимание, что каждая нога моя должна наступить, конечно, на одинаковое количество трещин в тротуаре. Или наоборот, не наступать ни на одну. Я иду по улице, и вижу, стоит дерево. Я думаю, если я обойду это дерево справа, моя жизнь сложится так-то, а если слева, иначе. Но поскольку я не знаю, как лучше, чтобы сложилась моя жизнь. Я обхожу дерево справа, но мысленно еще и слева. На всякий случай. Я не один такой. Вспомните героев Льва Толстого. Князь Андрей на балу, глядя на Наташу Ростову, думает, «Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой». А вот из романа «Воскресенье» судья Матьвей Никитич. Когда всходил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать себя всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов от кресла до двери кабинета будет делиться на трой без остатка, то новый режим выречит его от Катара. Если же не будет делиться, то нет. Шагов было 26, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу. Разве кто-то учил меня или князя Андрея, или судью Матвея Никитча этим мифом? Никто не учил. Эти мифы существуют у человека с детства. Вот, друзья мои, руку на сердце положа, с вами такого никогда не случалось? Бывало, не раз. Получается, может, не то же самое. Может, у вас в подъезде нет красных клеточек. Может, вы живете на первом этаже и не пользуетесь лифтом. Но так или иначе получается что в каждом человеке заложено совершенно нерациональное представление об этом мире. То есть у каждого из нас есть свои мифы, которые мы сами создаем, а когда мы начинаем их обсуждать, вдруг выясняется, что мы не сговариваясь, сочинили одни и те же мифы, которые по-разному проявляются. Эти нами создаваемые мифы, имеют отношение к разговору о синкретизме. Снится вам сон. Подходит к вам соседка, тетя Света. А вы ей говорите «мама», а мама вдруг мужским голосом вашего друга начинает учить вас, как жить. Просыпаетесь и думаете, бред какой-то. Но вашему-то подсознанию почему-то удалось объединить три образа в один. Они слились в один синкретический образ силой закона совмещения, открытого Зигмундом Фрейдом. Точно так же соединяются в один образ бога солнца египетские боги Ра, Тему, Хепри, Атум, Амон, Атон и образ ныне царствующего фараона. Юнг называет такое проявление мифологического сознания архетипическим. Архетип – это тот древний прообраз мифа, которого на самом деле не существует. Проще рассказать, начав с примера, а в качестве примера избрать язык. Предположим, я нарисую вам, ну, как кажется, букву «Г», поставив ее в ломаные скобки. Это не буква, это фонема «г». Самой фонемы вроде как и не существует вовсе. Мы слышим только разные, не похожие друг на друга, ее звуковые проявления, аллофоны. Например, в слове «враги» она звучит как мягкое «г», а в слове «враг» это «к». В другом падеже «врага» — это «г», а в слове бог это «х», а в слове «сегодня» — это «в», а в слове «ага» — это фрикативное «г». Получается, что в чистом виде фонемы как звука не существует Но, тем не менее, все ее позиционные разновидности — аллофоны — указывают на ее существование. Нельзя не заметить сходство с мифами. Существует некий архетип, которого на самом деле не существует, но есть множество проявлений этого архетипа. Вот, например, девушка боится садиться в такси. Подсознание говорит ей, что таксист хочет над ней надругаться. Конечно, на рациональном уровне она понимает, что на улице светлый день, что за рулем благовоспитный старичок-таксист, но внутреннее смущение все-таки возникает. Юнг считает, это проявление того же комплекса, который в греческой мифологии оформляется в миф о похищении персефоны девственницы, богини весны, стариком Аидом, богом преисподней. Мужчины сообщали доверительно доктору Юнгу о мучительном эротическом переживании. Идёшь по рынку, стоит какая-нибудь пьяная баба, грязная, зловонная, жирная, торгует зеленью. И вдруг какая-то такая нежность к ней проявляется. Почему? Юнг считает, что это проявление архетипа Великой Матери. Древний прообраз жабы или змеи, из которой все произошло, весь этот мир сейчас отливается в такую форму. Ты чувствуешь в этой грязной торговке тот образ матери-матерей, который мы видим в палеолитической скульптуре, с огромной грудью, с огромными бедрами, лишённый лица, рук, ног, именно то, что нужно мужчине. Вот ещё один архетип, связанный с происхождением Земли. Мы замечаем с вами, какую культуру мы не возьмём. Везде сталкиваемся с одним и тем же. Везде мир происходит из воды. Вот в индийской мифологии вода, в ней плавает яйцо из которого вылупляется бог Брахма. Нижняя половинка яйца становится землей, верхняя половинка яйца — небом. Мир произошел из воды. Возьмем еврейскую культуру. Помните, в Библии написано «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». А что значит «носился»? Стремительно летел. А какое второе значение у глагола нестис? И в еврейском языке, и в русском одно и то же. Несется птица в гнезде. То есть Дух не просто носился над водами, а Он оплодотворял эти воды. Мир, опять-таки, происходит из воды. А из чего происходит человек? А его из глины делают. Его сделал в еврейской культуре Саваоф. Обратили внимание, что женщина красивее, чем мужчина, нежнее, аккуратнее как-то, чище. Задумались об этом? Мужчина из какого материала сделан? Из глины, из дешевого, а женщина из какого? Из кости, из дорогого. Это и видно, потому что генетика – не наука А в египетской культуре человека сделал на гончарном круге бог Хнум. А в греческой культуре – титан Прометей. В Древней Греции показывали в порядке экскурсионные программы две глиняные кучи. Они издавали резкий запах, как человеческое тело. Это была глина, которая осталась у Прометея от его работы. И все брали на память с собой по маленькой щепотке этой пахучей глины, так что до наших дней ничего не осталось. А вот миф о потопе. Ной спасается в ковчеге в еврейской культуре, а в древнегреческой культуре от потопа спаслись Девкалион и Пирра. Они потом идут и бросают камни, кинули через правое плечо Сзади появился мужчина через левая – женщина, и мир вновь населяется людьми, сделанными Дефкалионом и Пиррой. Обратимся еще раз к рассказанной высшей истории об истреблении людей в Египте. Помните, и богиня-львица Сахмет, и небесная корова Хатхор – две инкарнации богини-влаги Тефнут? Так что и это разновидность мифа о Великом потопе. Разные мифы непохожие и в то же время похожие, потому что во всех в них проявляется изначальный архетип, как был архетип языка в праиндоевропейском языке. И мы понимаем, что эти архетипы они тоже синкретичны, Так что любые представления человеку о мире и о самом себе восходят к единому ядру мировой культуры, в котором потом происходит взрыв, и мы видим, что культура становится дискретной, но при этом сохраняет воспоминания о своем происхождении, об этих древних глубинных синкретических пластах. Дальнейшее развитие культуры – идиопластика и физиопластика. Теперь давайте посмотрим, как дальше развивается культура. Как развивается в качестве примера живопись. Вот вы подошли к скале и нарисовали на ней мамонта. Первоначально появляется только символическое изображение мамонта его спинной изгиб. Это чистое выражение идеи мамонта. И этого пока достаточно. Если вы знаете, что это мамонт, то вы к этому будете относиться как к мамонту. И вы постепенно, шагая через тысячелетия, продолжаете свою работу. У мамонта появляется хобот и глаз». Опять тысячелетие проходит. Вы видите, появляется штриховка внутри изображения. Еще проходит немалый по нашим представлениям срок. Появляется нижний контур, обычно очень слабый и рыхлый в живописи каменного века. И, наконец, в контурный рисунок со штриховкой и пятнами проникают краски. Появляется многоцветная живопись. Совершенно жизнеподобные лошади, бизоны, олени. Полихромные рисунки с точным знанием пропорций относятся к 15-му, 10 тысячелетию до Рождества Христова, так называемая «мадленская культура» верхнего палеолита. Это высший подъем изобразительности в живописи всего каменного века. Первые образчики такого рисунка были обнаружены археологом-любителем на севере Испании в 1879 году. На конгрессе в Лиссабоне, посвященном культуре каменного века, испанец предъявил копии рисунков с потолка этой пещеры. Но ученые отказались туда ехать, обосновав тем, что человек каменного века не может так хорошо рисовать. Так может рисовать только профессиональный художник современности. И про пещеру с прекрасными рисунками на время забыли. Посмотрите, художник каменного века научился прекрасно изображать окружающий мир. Что происходит дальше с бизонами, лошадьми, и художниками каменного века. Казалось бы, совершенствуйтесь дальше. И вдруг совершенно непонятно почему этих прекрасных бизонов и лошадей становится меньше и меньше, и к этапу нового каменного века неолита эта живопись опять вытесняется контурным рисунком, с которого и начиналась ее история после чего начинается вновь движение культуры в сторону большей изобразительности. Представьте маятник. Это маятник мировой культуры. Начинается культура, как мы увидели, с чистой выразительности, как пример символ мамонта или символический пень Геракл. Ведь это не изображение, а только лишь символ, выражение идеи Мамонта или Геракла. Это идеопластика. то есть выраженная в пластических, зримых и осязаемых формах нематериальная идея. С этого начинается движение культуры. Не бог, а пень. Не Мамонт, а одна кривая линия. Не женщина, а вертикально стоящий камень. И мы видим, дальше начинается постепенное движение маятника мировой культуры к изобразительности, к тому, чтобы изобразить лошадь и бизона, изобразить физический мир, то есть внешний мир, природу. Природа по-гречески «физис». Это Физиопластика. Говоря об изменениях в искусстве каменного века, мы проследили, как движется этот маятник, как постепенно появляется сначала контурный рисунок, затем пятна и штриховка, затем полихромный рисунок. Живопись каменного века доходит до предельной изобразительности. И как только культура приходит к предельной изобразительности внешнего мира, начинается движение маятника в обратную сторону. Маятник качнулся к этапу нового каменного века, к неолиту, в котором вновь проявляется контурный рисунок. То есть культура вернулась к чистой выразительности. И затем мы видим от чистой выразительности Маятник культуры качнулся в другую сторону. Он начинает движение к изображению внешнего мира. На этапе эллинизма – классический, постклассический Рим. Он приходит к предельной изобразительности человека, к утрированному реализму. Вы идете по Ватикану, на вас смотрят портреты древних римлян, и вам хочется поскорее пройти мимо этих хищных носов, морщин, лысин и у кого-то изрытых оспой лиц. Эти документальные портреты смотрят на вас, и вы понимаете, не хочется здесь оставаться. Это слишком правдоподобно, слишком натуралистично. Это уже не портрет, а все равно, что слепок с лица человека. Это почти не искусство. И как раз, когда искусство доходит до предельной изобразительности, мы видим, вдруг все начинает меняться. Одновременно поменялись и искусство, и вся идеология. Постепенно в живописи греко-римской и европейской вытесняются жизненные образы, и на их место заступает предельная выразительность плоскостная икона и мозаика, полное исчезновение круглой скульптуры и искажение пространства в рельефе. Мы видим, как вместо изображения внешней действительности художник все более и более желает выразить мистическую идею. В темные века, средневековье, идиопластика доходит до высшей точки своего развития, и вдруг — Примерно с конца 11 века маятник культуры начинает движение в обратном направлении. Искусство вновь жаждет правдоподобно изобразить мир и человека. Вы помните прекрасно моделированные тела, которые умели создавать Микеланджело, Зарджоне, Тициан? Но это еще не предел потому что предельная изобразительность будет отмечена в реалистическом искусстве XIX века, в особенности в русском искусстве. Посмотрите, видимо, русский реализм был очень нужен. Мировая культура ищет предельной изобразительности. Не случайно русский реализм приходит одновременно с фотографией. Нашли, наконец, идеал изобразительности – Это догерроттипе, первая фотография на серебряной пластине. И взгляните, когда XIX век произвел лучшее свое, самое реалистичное создание. Вдруг появляются импрессионисты, постомпрессионисты, отказывающиеся от изображения мира. Маятник качнулся в другую сторону. Но посмотрите, Как качается этот маятник? На десятки тысяч лет идет счет в древнекаменном веке, палеолите. На тысячи лет – в неолите. На сотни лет – в античности. На сотни лет – в средние века. На меньшие сотни лет – в новое время. А сейчас мы видим мерцающие колебания маятника. Мы не знаем, что уже сейчас царит. Физиопластика или идиопластика, потому что амплитуда движения маятника кажется замирающей. Возникает подозрение, что маятник мировой культуры скоро остановится. Конечно, аспект изобразительности и выразительности присутствует, в общем-то, в любом произведении искусства. Возьмем два шедевра на один сюжет. Это Сикстинская Мадонна Рафаэля. Помните картину? Что это такое? Это изображение Богородицы, которая даст сына на заклание во спасение человечества. Это изображение Марии. Возьмем греческую икону Владимирской Богоматери. Что мы видим? Это не изображение человека. Это выражение идеи, жертвенного материнства. Но при этом мы понимаем, изобразительная картина Рафаэля одухотворена, а на выразительной иконе Владимирской Божьей Матери очевидно просматривается, что перед нами женщина, и на руках у нее младенец, то есть присутствует изобразительный компонент. Так что изображение и выражение, оба эти аспекта, наличествует в любом произведении искусства. Просто в разные эпохи по-разному ставятся акценты. Что понимать в искусстве за главное, а что за вторичное. Так что в пределах макроэпох движения маятника мировой культуры существуют еще и микроэпохи. А кроме того, оба аспекта – идиопластики и физиопластики – присутствует в любом произведении искусства. А теперь, когда мы поняли, как зарождается и как развивается культура, мы должны подумать, к чему культура приходит в финале своего развития. Потому что если она родилась, то когда-то закономерно она и умрет, ибо все рожденное обречено смерти. Все, что имеет свое начало, обрящет рано или поздно свой конец. Дополнительные материалы. Каникулы под землей. Как построить пирамиду.